как женщина далеко не глупая, она осознавала справедливость замечания вице-канцлера. Как женщина впечатлительная, она была уколота намеком на слабость. А как женщина много пострадавшая, она отворачивалась от крутых мер, за исключением тех случаев, когда считала себя оскорбленной. В этих же последних случаях Ее меры напоминали жестокий характер рода Салтыковых. Решив вопрос о ссылке Долгоруковых, она в то же время живо представила себе тяжелую жизнь в снегах Сибири, еще более страшную для опальных, привыкших к роскошной жизни. «Знаешь ли что, Андрей Иванович, это моя первая казнь, и мне...» Хотелось бы искупить ее чем-нибудь. В Сибири живет семейство Александра Данильча Меньшикова. Ко мне, хотя он и не был хорош, да и зла большого не делал. Хочу воротить. Кто из них жив-то? В прошлом году скончался сам Александр Данилович. Царство ему небесное. Императрица набожно перекрестилась. За ним скончалась и старшая дочь Мария Александровна, нареченная невеста покойного государя, племянника Вашего Величества. Теперь остались только сын и младшая дочь. Жаль мне их. Прикажи послать за ними поскорее. Завтра же будет исполнено повеление Вашего Величества. Императрица, видимо, обрадовалась, глаза ее засветились теплым выражением, а в звуке голоса отзывался более мягкий тон. Казнить тяжело, Андрей Иванович. Не хотела бы казней, разве уж по крайности? Да, вот еще что. По своей воле и по твоему совету я уничтожила преображенский приказ, и дела велела передать в Сенат. Ко мне теперь пристают господа сенат, что дел много, им не свойственных. Волокита будет. Просят взять от них те дела. Вот и граф Эрнест тоже говорит, будто во всех европейских государствах злоумышления на царское величество ведаются особо, а на ипаче же здесь при мятежническом духе. Как быть? Если благоугодно вашему величеству потребовать от меня, вашего преданнейшего и всенижайшего раба, консидерации по сей материи, то я осмеливаюсь доложить, что все опасения мятежнического духа преувеличены. Народ и шляхетство здесь смиренны и не способны к перетурбациям. Существуют и действительно некоторые особые фамилии, интригующие, но они, как растения без почвы, не могут произрастать, и их опасаться нечего. Для вящей же крепости и устранения всякой сумнительности я полагал бы достаточным увеличить комплект преданной гвардии, новым полком, под руководством надежных людей, а главное – переехать Санкт-Петербург. «Недобрую память оставил мне ваш Петербург. Везде болото, вода. Здесь кости отца моего». «Вода служит, ваше величество, знатным проводником для иностранных альянсов. Облаженной памяти премудрый дядя ваш в основании Петербурга имел особую, партикулярную цель». На московской почве не могло произрасти насажденное им дерево, понеже новые порядки требовали и нового места. В Петербурге, августейшая государыня, мятежного духа не пребывает, а только рабы по рангам. Подумаю. А насчет регимента гвардии спасибо за совет. Поговорю с Ренгольдом Карлычем. «Ну, теперь, Андрей Иванович, прощай!» Вице-канцлер опустился на колени и, почтительно поцеловав благосклонно протянутую ему руку, удалился.